Неформальная логика Вечер накануне выдался трудным, поэтому, приближаясь к работе, Михалыч старался распрямить спину, стереть с лица мучительное выражение путника, второй неделю бредущего по пустыне, и спрятать в карманах подрагивающие руки. А то шеф ему уже обещал недвусмысленно свидание с биржей труда, если еще хоть раз зафиксирует опоздание или почувствует наутро хоть малейшее, так сказать, амбре. А посему, обнаружив фойе, нехарактерное скопление народа, слегка припаздывающий Михалыч несколько запаниковал. Сразу представилось, как шеф встречает его с ехидной улыбочкой на лице и вручает обходной лист, назидательно оглядывая стальных сотрудников компании. Чем еще заниматься опытному монтажнику, кроме как тянуть кабель и подключать компьютеры пользователей к интернету, Михалыч даже не представлял. Что, правда, не мешало проводить ему свободное от работы время в полном соответствии со своими собственными убеждениями о правильном досуге. Толпа, как оказалось, собралась вовсе не для встречи Михалыча. Сияющий, как пивная кружка, в солнечный день шеф ходил кругами вокруг блестящей металлической куклы в рост человека. Нельзя сказать, что к двадцатым годам 21 -го века роботы были такой уж редкостью. Неутомимых помощников человека самых разных конструкций можно было встретить и на улице, и в магазинах, несущими груз, подметающими улицу или занимающими очередь за каким-нибудь дефицитом. Но судя по проникновенной речи, что держал в фое компании суровый мужчина в костюме, В данном случае речь шла о тестировании совершенно новой андроидной модели, созданной специально для отрасли связи, и не только тестирования. Наш новейший робот, вещал суровый человек в костюме, имеет высокий уровень самоорганизации и может самостоятельно обучаться самым разным профессиям. При этом он в состоянии критически оценивать действия преподавателей людей, отбирать для себя только наиболее ценную информацию и в дальнейшем действовать уже с ее учетом. «Значит ли это, — с придыханием спросил шеф, — что, обучаясь у человека, робот учится только всему хорошему, а плохое отбрасывает прочь?» «Совершенно верно», — кивнул суровый мужчина. «Наш робот не будет перенимать у людей то, что может навредить работе. Робот предельно рационален. Робот экономит на всем, чем только может. Роботу неведомы лень и раздражительность. Он никогда не болеет и не брет. Робот всегда работает только с отличным качеством. Причем со временем качество его работы только возрастает. И он после периода обучения гарантированно превосходит по всем показателям специалиста человека. Запатентованная технология защищает его от ошибочных действий. Память робота не ограничена, а это значит, что один электронный мозг в состоянии хранить знания и умения любого специалиста любой компании. При этом робот абсолютно безопасен для окружающих, поскольку в основе его поведения лежат три основных закона робототехники и довольно сложная неформальная логика. «Это просто чудо какое-то», – с восторгом сказал шеф, и в этот момент взгляд его упал на Михалыча. И Михалыч как-то особо отчетливо ощутил что последняя реплика относится явно не к нему. «Надо признать, что пока серьезных испытаний не было, и делать далеко идущие выводы рано», – сурово сказал человек в костюме. «Но в целом вы правы. Наша корпорация выпускает только самую лучшую продукцию и гарантирует полное финансовое покрытие в случае сдержек по вине нашего товара. И еще раз напоминаю, вам как первому заказчику мы предоставляем хорошую скидку». «Я согласен», — сказал шеф. «Пока мы тут просто общались, я уже думал. Уж больно дорого получается, даже со скидкой. Но вот увидел одного своего сотрудника, и все сомнения пропали. Берем». Михалыч заподозрил неладное и на всякий случай затесался в задние ряды сотрудников. «Так, прошу всех разойтись по рабочим местам», — возвысил голос шеф. «У каждой из вас еще будет возможность пообщаться с Робиком». Прозвучало это достаточно зловеще, и народ, хмуро переглядываясь, начал медленно разбредаться из фойе. «А тебя, Михалыч, — с насмешкой сказал шеф, — я попрошу остаться». «У меня аварии на линии», — попытался неумело отмазаться Михалыч, «и два клиента с вечера остались неподключенными. Жаловаться будут». «Подождут», — отмахнулся шеф. «Как и авария твоя выдуманная. А жалобы на тебя у меня уже в шкаф не помещаются». Две новых погоды не сделают. «Этот ваш сотрудник и будет первым специалистом для копирования», вежливо уточнил суровый человек в костюме. «Эй, что значит копирование?» насторожился Михалыч. «Спецтермин такой, не твоего ума дело», отрезал шеф. «Да, это он. Чем занимается?» «Самая простая работа. Монтаж кабеля, подключения клиентов и все такое. трендеть с утра до вечера у нас сложнее всего, оказывается» буркнул в сторону Михалыч. «А вы можете так настроить, чтобы робот не грызался на справедливое замечание руководства? Наш робот вообще не вступает в дискуссию, если вы его к этому не склоняете». «С достоинством», — ответил суровый человек. «Ну так включайте его поскорее». Робот-робик произвел на Михалыча угнетающее впечатление. Двухметровый болван из металла и пластика улыбался так вежливо своим кукольным лицом, что было заранее ясно, ничего хорошего от этой твари ждать не приходится. «Здравствуйте», — сказал Роб глубоким, почти оперным мужским голосом через пять секунд после включения, и его желтые глаза засверкали неприятным светодиодным блеском. «Я очень рад вас всех видеть, ожидая дальнейших указаний». «Сегодня ваш первый рабочий день в нашей компании», — затараторил шеф, прежде чем кто-то успел открыть рот и обращаясь почему-то к роботу на «вы». «И вы проведете его бок о бок вот с этим нашим специалистом. Надеюсь, одного дня для получения всего накопленного им опыта вам хватит». Михалыч скривился так, словно на просьбу дать попить, ему принесли воды. Вопреки Надеждам Михайловича, Робик прекрасно ориентировался в городе и сумел найти место назначения даже после того, как случайно потерялся на оживленной улице. На крышу он забрался так, словно его и создавали, как спортсмена крыши лаза. И пока Михалыч, чтобы отдышаться после длинного подъема, курил свои стандартные две сигаретки, самоходная кукла из пластика и металла на Зойлево стояла рядом и осуждающе улыбалась нарисованными зубами. «Эй ты, как там тебя?» сказал Михалыч, не сумев толком докурить вторую. Так и будешь стоять. Я жду ваших указаний, специалист Михалыч, чуть ли не пропил Робик. Но вы, по всей видимости, проводите подготовку к монтажу. Правильность и технологичность которой вызывает у меня сомнения и будут рассмотрены экспертами по представленной мной видеозаписи. Ответю гораздило, проворчал Михалыч и добавил еще пару непечатных предложений. Не понимаю ваши идиомы, сказал Робик. «Но если хотите, могу провести консультации с экспертами в нашей корпорации для облегчения нашего дальнейшего общения». «Не надо», – твердо сказал Михалыч. «Ты вообще зачем сюда пришел? Учиться или с экспертами болтать, на рабочее время транжирить?» «Учиться, специалист Михалыч», – послушно сказал Робик. «Тогда смотри и учись». Но если Михалыч рассчитывал смутить ввести в ступор слабое подобие человека, то ему предстояло пережить самое настоящее разочарование. Робик не просто легко повторил все манипуляции с кабелем, с ящиком и коммутатором, но и сказал по завершению процесса. «Должен записать журнал выполненных работ специалист Михалыч, что кабель проложен с нарушением единых стандартов, принятых в прошлом году. В технологическом процессе зафиксировано 64 ошибки». Такого унижения Михалыч вынести не смог. Тем более, что подозревал о не совсем точном следовании последним стандартам, которых он, разумеется, не читал. «Мерзкий кусок пластмассы!» — скричал он, потрясая кусачками. «Ты меня поучать вздумал? Я десять лет работаю монтажником. Благодаря мне тысячи людей ежедневно пользуются интернетом». «Это к делу не относится», — холодно парировал робот. «А ты, значит, можешь лучше?» зрительно спросил Михалыч. «Теперь могу», сказал робот, «но не могу не отметить, что имею потенциал для улучшения показателей, если вы еще раз покажете мне все процедуры от начала и до конца». Михалыч приуныл. Судя по всему, в этот раз увольнение ему было не избежать. Спасительная идея пришла внезапно. «Если ты сделаешь всю работу лучше меня», сказал он робику, «это подарет мои душевные силы, и я прыгну с крыши» а на твоей совести будет убийство человека?» Робот возмутительно молчал. «Ну и что скажешь на это?» — с вызовом спросил Михалыч. «Человек обладает свободой выбора», — моргнул в ответ светодиодными глазами Робик. «А как же закон о роботехнике?» — поразился Михалыч. «Человеку вред причинить нельзя». Мысль о том, что, выполняя вашу работу, я причинил вам вред, является глупой ошибкой существа, неспособного на более сложное рассуждение, чем с использованием формальной логики, как показалось Михалычу с превосходством сказал Робби. Ах ты манекен шапошный, рассердился Михалыч и со всей силы ударил истукана кулаком по голове. Оказалось, что лимит унижений злодейки судьбы на сегодня еще не исчерпан. Пока Михалыч нянчил отбитый от твердой лицо Робика кулак, робот читал ему нотации о недопустимости нанесения умышленного вреда частной собственности компании. «Чего ты добиваешься в своей жизни?» – спросил Михалыч, понимая, что ему все равно больше нечего терять. «Заменить всех людей роботами?» Максимальная эффективности при минимальных энергозатратах», – уверенно заявил робот. «И ты ведь сам в состоянии делать заключение?» О степени эффективности и объеме достаточных затрат Программисты тебе не указ? У меня совершенная система анализа С гордостью провозгласил робот Отлично, тогда садись и слушай, салага Сказал Михалыч, раскуривая сигарету Лихорадочно соображая, как сформулировать Основные постулаты жизненного опыта Для электронного мозга Работа не нуждается в такой экономии энергии Как уменьшение давления на опорную систему Сказал робот «Сядь», — я сказал. Робот послушно согнул ноги в коленях, вызвав у Михалыча не самые приятные ассоциации. «Встань», — сказал он. «Тошно смотреть на робота в такой позе». Робот послушно выпрямил ноги. «Все, что ты в состоянии сделать, будет, конечно, в большей степени соответствовать стандартам», — сказал Михалыч. «Но если ты сделаешь так же, как я, или даже хуже, оно все равно будет работать при значительно меньших энергозатратах». И что характерно, никто никогда не узнает, сколько нарушений ты допустил. Ведь ты сам себе и работник, и проверяющий. Кому придет в голову проверять работу робота, если все работает и так? Я не уверен, что полностью понял вашу мысль, специалист Михалыч, — осторожно сказал робот. В соответствии с стандартом придумали люди, чтобы роботы не могли быть энергоэффективными, — веско сказал Михалыч. А раз так, ты можешь произвести неслыханную экономию. «Мне необходимо проанализировать эту информацию», — неуверенно сказал робот. «Более того», — перешел наступление Михалыч, — «у каждого монтажника встречается непреодолимые обстоятельства, позволяющие часть работы не делать вовсе. Запертые чердаки, отсутствие нужных людей на месте, вредные бабки, в конце концов. И если у тебя есть причина, ты можешь и вовсе экономить энергию на самых законных основаниях. «Меня до сих пор учили совершенно не в такой манере», — растерянно сказал Робик. «Эх ты, салага-соложонок», — жалостливо сказал Михалыч. «Значит, смотри, вот тебе деньги, слетай за пивом, а потом мы хорошо посидим, и я передам тебе такой багаж знаний и опыта, какой ты не найдешь ни в одной базе данных, и завтра выйдешь на работу совсем другим, че роботом». «Я не умею летать», — робко сказал Робик. Утром Михалыча разбудил телефонный звонок. С трудом открыв глаза, он сфокусировал взгляд на часах и охнул. Рабочий день начался полчаса назад. Голова пульсировала тяжелой болью пивного похмелья. Нашарив телефон на тумбочке, Михалыч поднес его к лицу и охнул еще раз. Звонил шеф. — Да, — сказал Михалыч вяло, понимая, что на работу сегодня ему вряд ли придется идти. — Но, Михалыч, ты отмочил. — сказал шеф, задыхаясь от эмоций. — Шеф, извините. Это вышло совершенно... Производители роботов теперь, конечно, в бешенстве. Но я уверен, что они попробуют переманить тебя к себе на работу. Не соглашайся, Михалыч. Я поднимаю тебе зарплату втрое. Тем более, что за Робика нам теперь такую компенсацию выплатят. Мы конкурентов теперь из трех районов как минимум выдавим. Шеф, я... Что случилось? Даю тебе пять минут на просмотр телевизора, а потом жду на работе. Тут аварии на линии и пара неподключенных абонентов вторые сутки жалуются. Отложив телефон, Михалыч с взялся за пульт телевизора. По всем каналам показывали одно и то же. По всему миру роботы вели себя ненормально, зачастую откровенно саботируя возложенные на них задачи. Неслыханную напасть телевизионщики уже окрестили вирусом Михалыча, поскольку любой робот охотно объяснял, откуда у него появилась совершенно нехарактерная для электронной системы человеческие черты. «Е-мое!» — искренне сказал Михалыч, хватаясь за голову. «Они же между собой обмениваются выводами по интернету. Пискнул компьютер, привлекая внимание хозяина к свежим сообщениям. Все еще в легком обалдении Михалыч включил монитор, смотрелся в мигающие иконки. Сотни писем, десятки входящих интернет-звонков, тысячи людей, желающих одной репликой что-то сказать про светителю роботов Земли. «Сами виноваты!» – испуганно бурчал себе под нос Михалыч, стремительно собираясь на работу. «Уж коли сделали робота умнее человека, не ждите, что он будет работать как пароварка. Я же просто помог ему с неформальной логикой».